глава 23 эй тебя что парализовало выкрикнул лысый здоровяк и снова щелкнул пальцами заказ прими алина на ватных ногах подошла к столику и положила перед тремя мужчинами папки с меню она уже почувствовала как пираний взгляд бизнесмена очертил линию от ее ног до зоны декольте затем он медленно провел рукой по мясистому лицу и лениво откинувшись на спинку стула ослабил галстук. И говяжий стейк прожарки медиум, прозвучало словно отдаленно. Алина тряхнула головой и поняла, что из-за страха снова оказаться на коленках бизнесмена она прослушала весь заказ его дружка. Простите, густо покраснела она, я не расслышала, что было перед стейком, можете повторить. И глаза лысого вылезли из орбит. Да ты не только парализованная, но еще и глухая прокричал он. «Ты хоть знаешь, кого обслуживаешь?» «Тише, Славик, тише!» Бизнесмен выставил ладони в примирительном жесте и улыбнулся Алине. «Зачем обижать такую милую девушку? Красавица немного перенервничала. Такое бывает!» И, пошло глядя на нее, потянул руку к фартуку. На этот раз тело Алины сработало быстрее мозга. Схватив со стола стакан с водой, она выплеснула все содержимое в лицо бизнесмена и под разъяренный крик «Ах ты, сучка, а ну стоять!» бросилась к бару. «Алина!» — преградил дорогу Матвей. «Что происходит? Он, он!» — запыхалась Алина. «В прошлый раз этот извращенец залез ко мне под юбку, а сейчас...» И не успела она договорить, как Матвей толкнул ее в сторону и приложил свой кулак к кувалду к бизнесмена. «Да я тебя...» — с окровавленным ртом оскалился бизнесмен и попятился от Матвея к своему столику. «Да я тебя по судам! Я тебя закопаю! Уничтожу тебя, мразь!» «Пошли вон из моего заведения!» — холодно и спокойно произнес Матвей, затем медленно размял плечи и кивнул двум подоспевшим к ним охранникам. «Сделайте так, чтобы через минуту их здесь не было». Он взял Алину за предплечье и повел в сторону кухни. Пойдём со мной. Я больше ни разу не выйду в зал, шепнула Алина и дрожащими руками поднесла к губам чашку. Больше никогда не надену форму официантки, клянусь никогда. Она всхлипнула и подняла мокрый взгляд на Вику. Я что, похожа на девушку легкого поведения? Кто им позволил меня лапать, Вик? Я мать двоих детей, а не какая-нибудь там Алина отвернулась к окну и болезненно сжала губы. «Если бы не Матвей Саныч, то даже страшно представить, что бы этот псих с тобой сделал», — в шоке проговорила Вика. Алина вспомнила, как Матвей, не раздумывая, вступился за нее, затем отвел на кухню и велел поварам налить ей чего-нибудь успокоительного. Она оценила его поступок, но в то же время отлично понимала. Сегодня Матвей нажил себе очень серьезных врагов. Алина вытащила из кармана фартука телефон и прочитала СМС от отца. «Поля освободила квартиру. Можете возвращаться и жить там, пока не найдется покупатель». «Хоть одна хорошая новость», — вздохнула Алина и допила ромашковый чай. Так как больше не было необходимости жить в квартире Матвея, Алина после садика отвезла девочек к Вике и отправилась собирать вещи. «Приедешь принимать квартиру?» Написала она Матвею, затем толкнула дверь подъезда, спустилась к машине и положила сумки в багажник. «В этом нет необходимости, тем более я не в городе», — ответил он. «Завтра захвати ключи на работу». И следом прислал еще одно СМС. «Вместо тебя выйдет новая официантка, ты теперь только админ». И на уставшем лице Алины наконец-то нарисовалась легкая улыбка. Она поднялась в квартиру, чтобы забрать последнюю сумку, и перед тем, как уйти, включила камеру и прошла с телефоном по всем комнатам. Решила, раз Матвей не может лично принять квартиру, то отправит ему видеоотчет. В общем, как видишь, техника вся на месте, мебель тоже, в комнатах порядок, свет я везде выключу, окна оставлю на проветре. И Алина застыла, услышав скрежет замка. Неужели все-таки приехал? подумала она. Хотела уже выйти из спальни, но тут входная дверь открылась и в квартиру влетел до боли знакомый женский смех. «Наконец-то, любимый!» — промурлыкала Настя, затем дверь захлопнулась и послышалась смачное чмоканье. М -м, «Как я ждала этого момента! Как я скучала!» «Я тоже скучал по тебе, милая!» — раздался незнакомый мужской голос, а затем послышались шаги в сторону спальни Алина в панике стрельнула взглядом по сторонам. Шкаф, комод, кровать, занавеска, занавеска. Как клаксон завопил мозг, и Алина вместе с сумкой побежала к окну.